Но вдали от роскошных покоев Великого Ламы в маленьких уединенных домиках ютились монахи, и их сосредоточенные лица и таинственные повадки вполне гармонировали с окружающим пейзажем. В специально построенных для этой цели обителях подвязались анахареты, соблюдавшие самые суровые правила затворничества. Они не имели никакого сношения с внешним миром. Некоторые из них стремились развивать в себе сверхчеловеческие психические способности. Другие пребывали в состоянии мистического созерцания по символу веры и их септы, приводившие спасающихся к духовному озарению. С незапамятных времен монастырь Цзогочен славится как центр обучения эзотерическим тайным методам духовного совершенствования. Те, кто постиг скрытый смысл чед, могут обходиться без инсценировки обряда. Он сводится для них к безмолвной медитации. В процессе ее они должны мысленно переживать все перипетии и трагедии. Вскоре и это упражнение, в свою очередь, становится бесполезным. И все-таки воспоминания или о далеком времени ученичества или другие только им известные соображения побуждают некоторых из гом иногда собираться и совершать обряд «чед» коллективно. Тогда священное действие превращается в своеобразное мистическое торжество — отправляющий обряд ламы празднует свое духовное освобождение. Мне выпала редкая удача видеть, как некоторые из этих подвижников кхампа, высокого роста, в живописных маленьких юпочках из простой ткани, которые носят респа. примечание респо те, кто могут развивать внутреннее тепло, именуемое Тумо. Заплетенными в косу волосами до пят, плясали под звездами на вершине нашего мира и затем погружались в состояние глубокой медитации. Так и заставало их восходящее солнце, Сидящими в позе Будды, отцепенело выпрямившись, со скрещенными ногами, опущенными долу глазами, точно каменные изваяния. Это было незабываемое зрелище. «Пожиратели дыхания жизни» В начале этой главы я упоминала о демонах, охотниках за дыханием жизни. В Тибете о них можно услышать очень многое. По тибетским верованиям некоторые из этих дьявольских созданий ведут кочевой образ жизни. И постоянно подстерегая добычу, сами похищают дыхание живых существ. Но есть и другие, обитающие постоянно в определенной местности. Эти оседлые демоны довольствуются последними вздохами умирающих, доставляемыми им по их заказу. Обязанности посыльных исполняют определенные лица, бессознательно действуя в состоянии транс. Ограничиваются ли они этой пассивной ролью? Не добывают ли последнее дыхание насильственное раньше рокового часа? Никто не знает этого. И никто не может с уверенностью распознать тех, кто занимается этим ремеслом. Сами разносчики дыхания обычно и не подозревают, какие дела совершают они в бессознательном состоянии, отождествляясь со своим двойником. Одно известное содружество пожирателей дыхания, вернее пожирательниц, так как речь идет о демонах женского пола, поселилось в историческом монастыре Самье на берегу Брахмапутры.